Из досье оправданных Шахт Яльмар 1877-1970 Государственный деятель, банкир, рейс-министр экономики Детство провел в США Получил экономическое образование в Килле, Мюнхене и Берлине С 1903 года работал в Дрезднербанке и других финансовых учреждениях Возглавлял собственный банк Участник Первой мировой войны. В 1923-1930 годах и 1933-1939 годах президент Имперского банка. Имел репутацию выдающегося финансиста. В 1933 году способствовал назначению Гитлера рейхсканцлером. В 1935-1937 годах министр экономики. С 1935 года генеральный, уполномоченный по оборонной промышленности. В 1937-1939 годах покинул все занимаемые посты и установил связи с гражданским движением сопротивления. После провала заговора против Гитлера в июле 1944 года был арестован и до конца войны находился в концлагерях Равенсбрюк, Флоссенбург и Дахау. В 1945 году был арестован американцами в Австрии. Выступил в роли обвиняемого на п р о ц е с с е в Нюрнберге, однако был оправдан. В последующие годы работал в финансовых учреждениях, в частности, банке внешней торговли «Шахта» и «Ко». Умер в 1970 году. Папин, Франц. 1879-1969 Политический деятель, дипломат, кадет, паши императорского двора. С 1899 года лейтенант. В 1907-1910 годах учился в военной академии в Берлине. В 1911-1912 годах служил в генеральном штабе. С 1913 года капитан, военный атташе в Вашингтоне. В 1915 году отозван по обвинению в шпионаже. Участник Первой мировой войны. В 1916 году командир батальона на Французском фронте. Затем служил на штабных должностях во Франции, Месопотамии и Палестине. В конце войны подполковник, военный советник в турецкой армии. В 1923-1931 годах главный акционер и председатель наблюдательного совета газетного издательства Германия. 1 июня 1932 года занял пост рейхсканцлера. 20 июня 1932 года назначен имперским комиссаром Пруссии. 17 ноября 1932 года вернулся на должность рейхсканцлера с 1933 по 1945 год. депутат Рейхстага, способствовал приходу нацистов в власти. С 30 января 1933 года по 30 июля 1934 года был вице-канцлером в первом кабинете министров Гитлера. Во время путча р е м а был помещен под домашний арест на три дня. С 1934 по 1938 год работал послом в Вене. Способствовал осуществлению аншлюса Австрии. С 1939 по август 1944 года посол в Анкаре. В апреле 1945 года был арестован американцами в Руре. Оправдан на Нюрнбергском процессе. Умер в 1969 году. Фриче Ганс. 1900-1953. Радиокомментатор. Рейхспресса-шеф, деятель Министерства народного просвещения и пропаганды. Участник Первой мировой войны, рядовой. С 1923 года редактор журнала «Прусише» Ярбюхер. С 1932 года руководитель германской службы радионовостей. С 1 мая 1933 года руководитель службы новостей отдела прессы Министерства пропаганды. В ноябре 1942 года Фричи – полномочный представитель политической организации Великого Германского радио. Он стал самым популярным комментатором Третьего Рейха. В работе использовал основные постулаты гитлеровской доктрины – заговор мирового еврейства, плутократическая демократия Запада, большевистская опасность, жизненное пространство и принцип ф ю р р с т в а Как глава германской пресс-службы он отвечал за правильную национал-социалистскую линию международных пресс-служб и почти двух тысяч газет и журналов. На совещаниях с представителями ведущих изданий он сообщал, что следует и что не следует публиковать. Он был обвиняемым на Нюрнбергском процессе, но был оправдан. Умер в 1953 году.